Девять. Гимн завтрашнему дню. Я смотрю на ПМ на его ладони. Хороший такой пистолетик, хоть и побитый весь. Милицейский, небось, с огромным таким шлейфом, побольше, чем хвост кометы Галлея. Это что? Поднимаю глаза на Лысого, Рябова и пестрого. Ты чё, не видишь? Ствол, ёпта, хватай давай! Нет, спокойно отвечаю, я и качаю головой. Это не по моей части, товарищ. Чё, ты охерел, что ли? Там на Абрама напали, бери, сказал, я тебе чё тут шутки шучу? Так, ты успокойся-ка для начала, отвечаю я. И волыны своей в меня не тычь, пожалуйста, а то действительно клоуна начинаешь напоминать. Лучше уточни-ка, Абрама вольнули или на него наехали? Сдается мне, это две огромные разницы. Ты чё, баклан в натуре? нависает надо мной пестрый. Засал фрейрок. Когда дело дошло, так засал, сразу обгадился, чмо? Паша с Игорем сидят рядом со мной и глаз лысого не спускают. «Водитель!» — кричу я. «На следующей остановке притормозите, мы выходим!» «Э, ты чё гонишь? Ты чё хочешь вообще?» «Хочу, чтобы ты четко объяснил обстановку. Четко. въехал? Вкурил?» «Ты сядь, сядь, баламут непоседливый!» «И отвечай, когда спрашивают!» «Э, ты вообще припухщий гол!» — рычит он. «Ты малолетка конченая! Твой номер шесть, ты понял?» Паша вопросительно на меня смотрит, но я едва заметно качаю головой. В Рафике нас, кроме водителя, пятеро. В Буханке тоже, наверное, человек пять. Прямо бригада. Сучёныш мелкий, хватай дуру! А не боишься, хмыкуя? Что из этой дуры я тебе мозги вышибу? Чё ты сказал? А, ну да, как бы догадываюсь я. Мозгов нет, чего бояться, правильно? А не ты ли на Абрама навёл? Прищуривается он. Вот же дебил. Я так ему и говорю. Ну ты и дебил пёстрый, сядь уже не маяч. Его товарищ вроде Гога, хотя на сто процентов не уверен, чуть качает головой и ржет. Гога, что закипишь? обращайся обращаюсь к нему. У братана, походу, вообще крышу сорвало. Закипело под крышечкой у бедолаги. Давай хоть ты доложи по-человечески обстановку. Так никто ничего не знает, пожимает плечами Гога. Позвонили, сказали, вроде стреляли в Абрама. Кто позвонил? Да, пацаны, не знаю, пёстрый с ними базарил. Ну и что там пестрый? Киваю я ему. Члена раздельное что-нибудь скажешь уже? Кто звонил? Что сообщил? Давай, излагай, разрешаю. Зная его, эти слова бесят, но ничего ему полезно. Нехрен тут пальцы гнуть. Всяк сверчок знай свой шесток. Рафик несется, торопится, ныряет и всплывает на своих ватных подвесках, как дельфин на волнах. «Это ты, сучара, на Абрама навел!» — перекашивается от злобы лысый и, зажав в руке Макарыча, неуклюже. «По медвежье тянется ко мне?» «Гога, обращаюсь я ко второму бандосу, не глядя на пестрова. А у тебя-то ствол есть?» Не, а чё, лошара со стволом по городу мантыхляться? А чё этот лысый хрен докопался до...» «Я не успеваю договорить, потому что лысый хрен решает продемонстрировать мне своё физическое...» И, по его разумению, иерархическое превосходство, и, схватив за плечо, пытается всучить таки своего Макарыча. «Руку убрал», — хмуро бросаю я, — но он проявляет настойчивость и дергает за плечо со всей дури просто. «А плечо у меня больное, израненное, и все. Я бросаю взгляд на Павла. Он ждет этого взгляда и понимает все правильно. Как приказ, как сигнал к бою. Он быстро превстается с своего места и наносит пёстрому не сильный, но молниеносный удар тремя пальцами в район КДК, А потом, как ни в чем не бывало, садится обратно. Это коренным образом меняет всю картину. Пёстрый хрипит и валится на пол, хватаясь за горло. Гога вскакивает. «Э, вы чего творите, пацаны?» «Ты же сам видел», — удивляюсь я. Этот дурачок из берегов вышел, за края перелился. Да ещё и путаница в голове у него изрядная. «Ну, пусть теперь полежит, отдохнет, в себя придет. Короче, ты не знаешь, куда и зачем мы едем, так?» «Ну, типа, к Абраму», — говорит он ошарашенно. «И что с ним, ты тоже не в курсах, да?» — спрашиваю «А?» «Нет, точно не знаю, пёстрый, ну ты же сам слышал». «А чё за муть такая?» — продолжаю задавать вопросы я. «Тебе не кажется, что это подстава конкретная, а?» «А чё?» «Тьфу, блин, сколько людей в той машине, что за нами идет? Четверо с водилой. И какой у нас план? Да никакого пока. Приедем на место, узнаем, что там такое. И дальше уже видно будет. Отличный план. Ты хотя бы адрес знаешь, куда ехать? Адрес он знает и даже уверенно его называет. Удивительное дело. Останавливай тачку, приказываю я. Я не еду. Не нравится мне эта возня. Как так? Удивляется Гуга. Тормози, я сказал. Эй, шеф, к не давай. Мы выходим, а они едут дальше. Выглядит все это несколько нелепо, особенно наезд пёстрого, выжелавшего во что бы то ни стало меня вооружить. Игорь тормозит попутку, и я называю адрес, полученный от Гоги. Я все таки решаю съездить и посмотреть, в чем там дело, но отдельно не с этими мутными ребятами. Вряд ли там будет стрельба и бой стенка на стенку. Если действительно в Абрама стреляли, значит, на месте уже милиция работает. Так и оказывается. Народу толпа, куча ментов и оцепленная площадка перед домом. Паша, иди разузнай, что к чему. Говорю я, а сам остаюсь в машине, в бежево серой, неясной, как мечта 21-й Волги. Паша убегает, а я наблюдаю за происходящим из машины. Водитель доволен премией и спокойно ждет дальнейших распоряжений. Видно, мне отсюда не очень хорошо, но Рафик Пестрова я замечаю. А вот он сам, злой, как собака, держится за шею. Вокруг него толкутся парни, что-то перетирают. Возвращается Павел. «Абрам вышел из подъезда и шел к машине», — рассказывает он. «Навстречу появился мужик в черной куртке и два раза выстрелил. Попал только один раз, но вроде не смертельно. Мужик свалил, Абрама увезли в институт скорой помощи. Все, больше ничего не знаю». «Понятно, киваю я и достаю еще одну купюру для водителя». «Ну что, едем в институт, значит? Вы не против, шеф?» «Ребят», — отвечает он. «Я не против. Я вам больше скажу. Я так понимаю, вы в Москве вроде как в командировке, что ли». На вид ему лет шестьдесят, но он шустрый дед. «По нынешним... Ну, то есть по тем моим первым временам он никакой не дед, разумеется, а мужчина в расцвете. А вот в 80-м уже дедок. На голове у него берет, а под носом усы». «Да, киваю я, так и есть. Командировочные мы, а что?» «Ну, я к чему это?» «Я вижу, вам постоянно ездить нужно, так я могу не единоразово, а на постоянной основе вас покатать. Я так-то на пенсии, поэтому время есть, ну и город знаю, как-никак сорок лет в таксопарке. Каждую улицу, что называется, вдоль и поперек. Ну и по деньгам грубить не буду». 60 рубчиков в день, и вам не накладны мне прибавка к пенсии. Но только это за смену, за 8 часов. А если переработка, тогда извините, сверхурочные по часам буду считать. Нам подходит, соглашаюсь я. Вас как зовут? Сергей Сергеевич я, представляется он. Но очень приятно. Я Егор, это Павел, а это Игорь. Сергей Сергеевич трогается, лихо разворачивается и... И тут нас останавливает милиция. Трое ментов буквально бросаются под колеса на выезде из двора. — Оперуполномоченный капитан Крутых! — представляется старший из них. — Выйдите из машины, пожалуйста. — В чем дело, капитан? Нам ехать нужно. — Повторяю, выйдите из машины и подготовьте документы на проверку. Приходится подчиниться. — А что происходит, товарищ капитан? — интересуется наш водитель. — Проверяем всех в связи с совершенным преступлением. «Это что за преступление такое?» «Так, Брагин Егор Андреевич, руки поднимите, пожалуйста!» Капитан делает знак, и один из его подчиненных принимается меня обыскивать. Ничего не найдя, обыскивает и всех остальных. Потом осматривает автомобиль. Снова обыскивают и снова тщательно проверяют машину. «Капитан Крутых», качая головой. «Да это просто произвол какой-то. На каком основании вы это все с нами проделываете?» «Можете ехать», — недовольно отвечает он. «Ничего не нашли. Информация не подтвердилась, Вадим Станиславович». Это он уже не мне говорит, а моему знакомцу, майору Плешивцеву, идущему к нам. «Спасибо, Миш», — Кивая, тот и останавливается прямо напротив меня. «Сегодня он в штатском, и если бы не ментовский взгляд, его можно было бы вполне принять за мелкого руководителя какого-нибудь строительного треста» хорошо что ничего не нашли да брагин даже не могу представить что вы искали уж не орудили убийство товарищ агата кристи так не убили же никого пожимает он плечами «А, -а, а понимающий киваве, стало быть преступление по вашей части произошло по экономической сказал бы до да тайну следствия не могу раскрывать ну ты когда придешь часики то тикают я жду а ты его в ус не дуешь а забыл как договорились — И рад бы забыть, — улыбаюсь я, — да ваше лицо разве забудешь? Очень уж оно запоминающееся. — Вот и отлично, Миша. А машину проверили? — Конечно, проверили. На два раза. — Вот и отлично, — повторяет Плешивцев, и, не прощаясь, идет обратно. Сделав несколько шагов, он останавливается и довольно долго смотрит на группу наших, кучкующуюся вокруг Пёстрова. Понаблюдав за ними, майор сплевывает и неторопливо идет к милицейской «Волге», стоящей у подъезда. «Любопытно!» «Мы едем к Абраму в Склиф. Заодно надо и Мишу навестить. Нужно было бы гостинцы какие-то привезти, но кто же знал, что мы опять здесь окажемся?» «Входим в приемное отделение и сталкиваемся с Амиром. О, брат, ты чего здесь? К мамуке Георгиевичу приехал?» «Да, как он там?» «Хорошо, все, повезло очень. Пуля по ребрам только скользнула. Его уже за заштопали завтра или послезавтра выпишут, наверное». «Да, действительно повезло. Где он лежит? Подскажешь, как найти?» «Слушай, пойдем, я тебя провожу лучше, а то плутать будешь. Да еще и не пустят, а я только что оттуда». Паша с Игорем остаются, а я иду с Амиром. Он ведет меня по лестницам и длинным коридорам и подводит к палате, около которой сидит крепенький мужичок, медбратик. «Ваш?» — киваю я на него. «Ну да», — подтверждает Амир. «Нет, ну а как? Они же не успокоятся теперь». Заходим в палату. «О, бро пожаловал!» — криво усмехается Абрам. «Вот так, брат, ставки увеличиваются. Так что ты тоже осторожней будь, да? А шотик хуже свиньи делает?» «Ну как вы тут, мамука Георгиевич?» — спрашиваю я, опускаясь на стул рядом с кроватью. «Нормально. Повезло мне. Сильно повезло!» — он рассказывает то, что я уже знаю. «По сути, к пониманию ситуации это нас никак не приближает. Я тут пару дней проваляюсь, наверное, так что сейчас по всем вопросам к Амиру обращайся. Понял. Конечно, не беспокойтесь. Я вот вам тоже кое-что хотел рассказать. Про Ашотика и не только. Что еще, хмурится Абрам, ты его видел, что ли? Нет, самого его не видел, но привет получил. Не такой горячий, как вы, но задуматься не мешает. Я рассказываю о том, как меня прессовал Плешивцев, не упоминая о вербовке. Еще более подробно рассказываю о сегодняшнем приключении с Пёстрым и о том, что Плешивцев явно что-то ожидал меня найти. И вообще, у меня лично такое чувство, заканчивая, что именно из этого ствола по вам и стреляли сегодня. Хотя... хотя большой надобности в этом нет, конечно. Нет пули и гильзы, нет экспертизы. Так что, найдя они ствол, доказать, что стреляли из него, будет очень трудно. Гильзы на месте были, говорит Амир. Я узнал, из Макарова шмаляли. Тогда вообще хорошо получается одним выстрелом двух зайцев убить. И вас, и меня. Вас застрелить, а меня на зону. Правда, не сходится кое-что. Что не сходится? мрачно спрашивает Абрам. Если бы пестры был замешан, задумчиво отвечаю я, он бы предупредил о что-то о поджоге точки. Он не знал, зло бросает мамука. Он не знал, падла. Я его посылал в Чехов с поручением. А по точке потом уже решил, когда пацаны сообщили, что менты снялись и свалили. Вот же сука пестрый. Валить его надо, гниду. Так сразу-то не нужно, урезониваю его я. Может, еще и не он. Надо понаблюдать сначала, разобраться. Чтобы он нас всех с потрохами сдал. Амир, займись им и выбей из него всю правду. Хорошо, Мамука Георгиевич. Что еще? — спрашивает Абрам. Надо шотика тоже валить, — хмурится Амир. Да знаю, ты мне уже десятый раз сегодня говоришь это. Надо его точки себе забирать, — говорю я. Он в бизнесе ноль. Деньги тишину любят, а он шоу устроил с фейерверками, идиот. Нет, качает глава Абрам. Ашутик, конечно, идиот, но если мы его точки заберем, менты такое начнут. Всех нас в асфальт закатают. А мы у Ашутика заберем, а у ментов не заберем. Это как? Мы сможем более эффективное управление предложить. А контора? А вот с конторой это нужно обсудить. Закончив с Абрамом, я посещаю Мишу Бакса и не могу не зайти в палату к Арсению. «Привет, майорчик!» — лучезарно улыбаясь, врываюсь я к нему, как дуновение свежего ветра. «Ты чего ходишь ко мне?» — злобно щерится. «Наслаждаешься трудами рук своих!» «Нет, что ты, просто переживаю, как ты тут. Не скончался ли случайно?» «А тебя, стало быть, в тюрьму-то и не посадили еще!» За что же безвинного человека и в тюрьму? Нет, этого уж ты не дождешься, а вот сам за преследование Ирины Викторовны можешь загреметь. Мы сейчас работаем над этим, свидетельские показания собираем и все такое прочее. Ну ладно, посмотрел на тебя, и на душе легче стало. Бывай, Арсений, не пропадай. Вернувшись в гостиницу, я наконец-то звоню Рыбкиной. «Егор!» — радостно восклицает она. «Я уже места себе не нахожу, думаю, не случилось ли чего». «Ты как там? Ты в Москве еще что ли?» «Да, Наташа, в Москве. Тут дела никак не отпускают. Но, надеюсь, через день-два вырвусь уже. Тогда сразу к тебе прилечу. Соскучился ты, не представляешь как. Как у тебя дела? Учишься?» «Учусь, конечно. Как дела? Да нормально, в принципе. Учеба идет. Скучаю. Меня тут старостой назначили. Парень был, но его отчислили за поведение. Так что теперь я тут командую». «Ну что же, молодец, смеюсь я. Товарищ староста». Поболтав с Наташкой, я иду к телефону автомату и набираю злобина. «Брагин, опять ты! Только не говори, будто снова пельменей хочешь!» «Я так на них скоро и смотреть не смогу!» «Вопрос есть, весьма щекотливый Юрий Ильич!» «Серьезно? Почему-то я не удивлен!» «Ну, давай завтра снова пельмешками побалуемся!» «Что ж, давайте побалуемся!» А сейчас нужно собираться на ужин в компании друзей. В назначенное время я стою на краю тротуара у гостиницы. Вышел на 15 минут раньше. Игорь с Пашей нервно озираются. Да, времена неспокойные, что уж говорить. Сергей Сергеевич на своей волжанке стоит в боевой готовности. Платоныч предупреждал и был прав. Жорина черная Волга подкатывает раньше, чем договаривались. Могли бы уж сынку генсека и чайку выделить, а то вчетвером сидеть не кайфово. Открывается задняя дверь, и из нее появляется Скударнов. «Егор, привет! Ты не против, если я тебя посередке посажу? Пролазь тогда!» «Конечно, я не против. Категорически вас всех приветствую, товарищи, с улыбкой здоровуюсь я. Рад этому по-настоящему счастливому, судьбоносному и поистине переломному моменту сегодняшнего вечера. «Ты погоди, тосты говорит, не спеши», — отвечает Жора. «Будет еще возможность». Все смеются, демонстрируя радостное возбуждение в предвкушении дружеской пирушки. Я тоже испытываю это чувство общей радости. Уж тут-то мне ничего не угрожает, и можно будет немного расслабиться. «Егор», — говорит Скударнов, — «а я просьбу твою выполнил. Разузнал про этого твоего майора Голубова». «Да вы что?» — Да, попросил ребят из министерства. — В общем, он в военной инженерной академии служит. — Во как! Как его туда-то занесло? — Батюшка расстарался. Он у него шишка какая-то в ВЦСПС. Вот и пристроил сынка Непутева. Он преподает там, точнее, не позавидуешь студентам? — Нет, — усмехается Скударнов. — Он там зам. начальника отдела кадров. — Чего, отдел кадров? Он в Чехословакии служил, и там попал в жуткий скандал из-за женщины. Он за дочерью начальника штаба приударил, ну и в прямом смысле в общем. И сбил на почве необоснованной ревности. Над штаба его лично так отделал, что он в больнице лежал пару месяцев. Товарищеский суд был, все такое. Типа как шпагу над ним сломали, но отец подсуетился и пристроил в академию. Ему даже звания присвоили, так что сей субъект считается до сих пор офицером. «Все понятно с ним», — усмехаюсь я. «Ничего не меняется. Он ведь опять избитый в больничке лежит». «Это кто его туда отправил?» — интересуется Жора. «Очередная ночь штаба», — смеюсь я. «Спасибо, Даниил Григорьевич, за информацию. Теперь все на места встало. И так было видно, что мудак. А выяснилось, что он по жизни мудак». Все громогласно ржут. «Ты где его нашел?» Да это не я. Знакомая одна его нашла и не знала, как отделаться. Вот пришлось его на излечение послать. «Ну, Егор, как ты все успеваешь только?» «Слушай», — поворачивается с переднего сиденья Жорик. «А ты чем так сестру мою зацепил, кроме юности и дерзости? Она мне все мозги тобой заморочила. Где ты, да когда ты?» «Да что вы, Георгий Леонидович, разве бы я смог?» — улыбаюсь. «Это ошибка какая-то». «Ну и жук ты, Егорка!» — смеются все. Мы подъезжаем к ресторану и идем в отдельный кабинет. «Мне надо ребят где-то посадить неподалеку», — говорю я. Метр Дотель относится с пониманием. Здесь для сына генсека готовы сделать все, что угодно, и для дочери, как выясняется, тоже. Потому что как только мы садимся за стол и уже наконец-то начинаем расслабляться после дел праведных, в кабинет врывается Галина. «Егор!» — сразу набрасывается она. «Ты куда пропал?» «Не позвонил ни разу. Разве так делают?» «Все, собирайся, я за тобой пришла. Там машина ждет». «Галя!» — вскипает Джора, «Прекращай, у нас ужин. Мы только пришли еще не съели ничего». «Я все заказала. Мне уже машину загружают, так что без еды не останется. А вы себе лучше девиц пригласите. Все, Егора я забираю». Девиц забирает». Буквально тянет меня за руку и вытаскивает из-за стола. «Друзья!» — прикладываю я руку к груди. «Отказать даме я никак не могу». «Дамский угодник», — разочарованно бросает Джора. «Молодую кровь у нас забрала. Я тебя отомщу». «Только я не один же», — говорю я Гали, тянущий меня из кабинета. «А с кем ты?» «С водителем, с двумя даже». «Нет, ну вы посмотрите на него. Ладно, в машине место будет». «Да машина у них есть, просто их позвать надо». «Уже и машина есть. Ну ты даешь, Егор». Наш кортеж прибывает на улицу Шусева. Галя сразу тянет меня наверх в квартиру, а ребята несут коробки из ресторана. Консьерж приветливо улыбается. Номенклатурная прелесть застоя, чтоб я так жил, как говорится. На сердце легко делается. Легко на сердце от песни веселой, и из него изливается практически гимн завтрашнего дню. «Baby, I feel good». «Все возможно, все можно, все легко и доступно, а главное — весело-то как. Весело жить и наслаждаться молодостью, а кому-то и зрелостью. Да вот только как научиться не задумываться о том, во что это все превратится через десять лет. Да что десять, раньше закрутится, заварится, завертится и засосет в водоворота истории». «Галина, это уже все границы переходит! раздается вдруг возмущенный мужской голос. «Ты уже его и домой притащила?» В прихожую входит человек-гора, высокий статный генерал-лейтенант Чурбанов в парадной форме. Он дрожит от гнева, хоть и пытается сдерживаться и похож на громовержца Зевса. Если вдруг он растопчет меня, спустит с лестницы или поразит молнией, выпущенной из именного оружия, ему ничего не будет. Кто же посмеет поднять руку на громовержца?» да даже и на зятя истинного громоверца. Где твой стыд, Галина? — А ну, сопляк, убирайся из моего дома, если еще хоть раз на глаза мне попадешься. — Приехали. Вот вам и, baby, I feel good.